Приговор Дориана Вокруг беседки возникло десятка закованных в и дворцовых стражей. Воздух дрожал и потрескивал от исходящей от них силы. За их спинами сверкнула яркая вспышка, и вперед вышел высокий воин. Его лицо, как и лица его десятки, скрывал шлем. Наплечники с медвежьими головами выдавали в нем уроженцы княжества Хьорк. «Дориан Мистраль, вы подозреваетесь в контакте с Темным Источником. Вы подвергаетесь аресту и будете немедленно доставлены на суд старейшин родов Эделии». Старый маг с трудом поднялся с кресла и обвел стражей взглядом. «Прошу пожаловать в мой дом, молодые люди. Чем могу быть полезен?» «Вы получаете предостережение об использовании любых видов магии». Требую предоставить доступ к вашим отложенным заклятиям и любого рода магическим амулетам. Если вы, молодые люди, пройдете со мной в дом, я покажу вам интереснейшую коллекцию кристаллов. А коли вас интересуют теоретические выкладки отложенных чар, я бы мог... Да этот старик совсем из ума выжил. Берем его. Двое стражей вывернули Дориану руки за спину и повалили лицом в стол. Старик охнул, не в силах противостоять их силе. Стальные, с резными символами и вкраплениями кристальной крошки кандалы, сомкнулись на его тощих кистях. «Уважаемые коллеги!» — прокряхтел Дориан. «Если вы объясните цель вашего визита...» «Сомкни уста!» — выкрикнул десятник, и челюсти старого мага свело с такой силой, что он застонал от боли. «Ряжьте поток!» Стражи замешкались. Заклятие отлучения от источника было неотвратимым и применялось только в исключительных случаях. Лишить навечно сил одного из знатнейших и почитаемых магов Эделии без доказательств вины представлялось не меньшим преступлением, чем его убийство. Вестор, ты уверен? Спросил один страж. У этого старикана ни одного барьера, ни одного отложенного заклятия. Он не представляет угрозы. Приказ был только доставить его. Выполнять! рявкнул Вестор. За невыполнение приказа можете здесь же снимать плащи! В дворцовые стражи Ладоса принимали только лучших из лучших. Ношение фиолетового плаща гарантировало его владельцу более чем приличное жалование и десятину земли после 30 лет службы. Каждый страж приносил клятву о беспрекословном исполнении всех полученных приказов. Неповиновение несло скорое разбирательство и блокировку потока провинившегося, иногда и до конца его жизни. За 600 с небольшим лет существования Дворцовых Стражей еще ни один обвиненный не был оправдан, и желающих лишиться магического дара практически не было. Это гарантировало исполнение любых приказов, даже спорных. Десятка Стражей разом отпустила сплетенное заранее заклятие. Поток в сознании Дориана содрогнулся и разросся до предела, не в силах противостоять направленной на него волжбе. Стражи усилили напор — Поток стал таять, и через несколько мгновений навсегда исчез. Дориан Мистраль, бывший великий мак Аделии, лишенный связи с источником, лежал без сознания в уютной беседке своего родового особняка. Смешиваясь со струйкой крови из раны на его лице, оранжевый настой мяты, лаванды и фарана растекался по столу.